Глава 29. Этери. Ручка подрагивает в моих судорожно сжатых пальцах. Неужели это случилось? Я теперь свободна. Сюда не ворвутся маски шоу и не объявят срочную эвакуацию. Мне никто не помешает освободиться от ненужного бремени и стать счастливой. «Давай ты, Ри, не робей!» Вдыхаю порцию свежего воздуха и ставлю размашистую подпись в документах. Кажется, Яночка испытывает куда большую радость, чем я. Потирает руки и нервно улыбается, ожидая, когда высохнут чернила на оттиске. «Все, я могу идти?» Произношу, меря взглядом сотрудницу ЗАГСа. — Погодите, девушка, еще свидетельство о расторжении брака надо получить. Проходите в пятый кабинет. — Эх, так не терпится в свободную жизнь. — Да, вы угадали, не терпится. Получив заветный документ, выпархиваю из душного здания в миг ставшего... Невыносимо противным. Ничка суетливо выглядывает из приоткрытого окна и искренне улыбается. «Ура! Ты теперь свободная! Люди! Моя красавица и подруга — свободная женщина, ищущая красивого мужчину! Мужчина, вам невеста не нужна?» — кричит Ничка, размахивая руками. «Тише ты!» — шеплю я, поглядывая на испуганного паренька, проходящего мимо. «Поедем уже отсюда. Ужасное место!» «Тер, пока ты решала свою судьбу, я договорилась о встрече. В строительной фирме нас ждут в четыре. Значит, у нас...» Она деловито смотрит на часы. «У нас почти три часа свободного времени». Возле офиса есть большой торговый центр, и мы... — Погоди, Ника. Мне нужно достать деньги для первого взноса. — Три! Бухгалтер просто переведет их со счета по реквизитам фирмы, и все. Тебе так будет проще отчитаться перед благотворителями. Так что никаких дел у нас сейчас нет. Кроме шопинга, разумеется. — Ох, Ника... Ну для кого мне наряжаться? Надо просто заехать в старую квартиру и забрать вещи, а потом... Хватит, Терри! Для себя наряжаться будем, раз мужиков нет. Ты белье давно себе покупала, прищуривается Ника, ловко маневрируя среди машин. Когда замужем была, оно осталось в квартире. Сатиновое, двуспальное российского производства. — Тфу ты! Я про другое белье! Эх ты, соблазнительница грозных чистоплюев! Я застываю недоуменно, взирая на ничку, а потом разражаюсь искренним смехом. Она ведь права. Нужно совершить маленький шаг навстречу своей мечте. Для начала купить белье. Авось пригодится. Не люблю ходить по магазинам, но сейчас мне жизненно необходимо чем-то себя отвлечь. Перебираю тонкое кружево, висящее на крошечных вешалках, беспрестанно думая о тени. Завтра я вернусь в дом Самойлова и поднимусь в спальню. Увижу смятую постель и почувствую, Витающий в воздухе запах страсти. Сглотну и отвернусь, пряча слезы. Это будет завтра. А сегодня есть я и моя реальность. Свобода и первый день новой жизни. Мне вот этот, пожалуйста. Кладу покупку на прилавок возле кассы и тянусь за кошельком, замечая, как призывно мигает экран смартфона. «Надо же, Самойлов. Собственной персоной. Звонит справиться о моем здоровье или похвалить Тину?» Три, привет. Не отвлекаю?» «С вас 2600 рублей», — громко произносит кассир. «Нет, я тут в магазин забежала после ЗАГСа. «С Дариной все нормально? Тина справляется?» Отвечаю, пряча покупку в сумку. «Дари, хочешь, я отвезу тебя по делам? Или тебе подруга помогает? Просто я думал, что...» «Лев, если у тебя появилось свободное время, посвяти его дочери и невесте. Мне кажется, Дарине будет приятно видеть вас вместе, как ты считаешь. А я уже взрослая девочка». Даже не девочка, а сильная и независимая, свободная женщина. Поздравь меня с первым днем свободы, кстати. Поздравляю. Ладно, поеду тогда домой. Ты могла бы просто вежливо отказаться от моей искренней помощи, а не тратить время на эту тираду. Пока, Терри. Жду тебя вечером. Погоди. Тина и сегодня останется ночевать? «Не сдерживаюсь я». «Нет, можешь что-то приготовить, если хочешь. Я бы не отказался от пирога с яблоками». «Попроси Тину в таком случае его испечь. Все пока». «Ну и Самойлов. Вот как его понять? Он думает обо мне. Глупо с этим спорить. Заботится, обеспечивает, кормит. Я даже деньги не трачу» потому как не на что. Может, вспомнить Татьяну Ларину и признаться льву в любви? Открыть свое сердце, а там будь что будет? Нет, я даже думать боюсь об этом. Это Ри. Тебе нужны брюки, шерстяное элегантное платье, пара свитеров и... А деньги-то есть? Да. Я на обеспечении грозного льва, ты забыла? Мы едва не опаздываем к назначенному времени. Болтаемся по этажам торгового центра почти до половины четвертого. Бежим с пакетами на перевес к лифту и спускаемся в парковку. Ничка бережно укладывает в багажник пакеты с моим добром, новыми брюками, водолазкой и симпатичным платьем. Прыгает за руль и мчится по загруженной трассе к офису строительной фирмы. По пути я изучаю планировки квартир, предложенные на их сайте, а потом переключаю внимание на одну из социальных сетей. Черт дернул меня поискать там Тину. На мое несчастье она нашлась быстро. Красавица с белыми зубами... Умница и талантливый медик. В последнем посте она сообщает подписчикам о предстоящей свадьбе и показывает кольцо с огромным бриллиантом. «Три, у тебя батарейка села? Ты зависла, как мой ноутбук на работе!» «Вот, Ник, Тина выложила сегодня утром. Я узнаю квартиру Льва» она в его рубашке видишь какое кольцо все у них серьезно а я я дура решившая что дело в каких-то тряпках погоди ты, ри думаешь лев сделал ей предложение скоро приедем и я внимательно посмотрю пост ладно добавив газу произносит подруга вот же грозный лев Я-то себе уже нафантазировала, даже не знаю, что теперь делать. Кажется, сердце живьем вырвали из груди и потоптались на нем острыми каблучками. Давно я не чувствовала себя такой жалкой. Телефон оживает в руках, вырывая из задумчивости. — Терри, нам нужно поговорить. Случилось кое-что важное. «И это касается тебя. Не задерживайся, пожалуйста». «Боже, Самойлов, только не говори, что тебе требуется мое благословение».